Глава шестая. Ужасающая сила. Это был самый непробиваемый человек в их отряде? Если так, то у людей Крылова очень большие проблемы. И у меня, кстати, тоже. Не думаю, что китаец захочет оставлять свидетелей. Но что-то заставило меня остаться на своем месте. Наверное, уверенность в том, что у этой группы ратников просто должны быть козыри в рукаве. Режим боевого транса прокомментировал увиденное Крылов. «Теперь понятно, как ты смог завалить Сейвая. Я думал, что дело в грамотно составленной засаде». «Сейвай был высокомерным ублюдком, посмевшим перячить императору», — ответил китаец, затем кривляясь добавил. «Не стоит те против русской императорской семьи!» Долбаный трос! Он получил по заслугам!» Крылов подал знак, после чего трое членов его отряда достали из-за спин спаянные крест-накрест металлические штыри. По крайней мере, на расстоянии они выглядели именно так. Никакой пыли или других видимых продвинутых технологий заметно не было. «Это ваши разборки, и меня они не касаются». Валентин провел рукой по штанине и отцепил такой же штырь. «Я просто удивился, что с таким сильным бойцом разобрался обычный ратник». Впрочем, оказалось, что не такой уж и обычный. Китаец медленно спустился с развалин вниз и осмотрел окружающих его людей. «Вы все еще хотят драться? с насмешкой в голосе спросил он. «Тупые смертники! Вы даже не представляете!» Крылов решил воспользоваться эффектом неожиданности и обрушил на Фенга несколько водных молотов. В этот же момент под ногами китайца образовалась яма, глубиной несколько метров, почти до краев наполненная кислотой. Для подавляющего большинства бойцов такая комбинированная атака оказалась бы смертельной, но не для Фэнга. Китаец создал за спиной каменную стену и, оттолкнувшись от нее, пулей влетел в одного из ратников. На этот раз защита сработала. Видимо, Бао не вложил в удар всю свою мощь. А в следующую секунду началась настоящая мясорубка. Фэнг двигался раза в два быстрее, чем все остальные. И только это позволяло ему противостоять восьмерым разъяренным ратникам, только что потерявшим своего боевого товарища. Искуснее всех сражался Крылов. Если остальным то и дело прилетали удары, то он каким-то образом держал картину боя под своим контролем. Его атаки почти задевали китайца, а сам он то и дело предугадывал вражеские выпады. Словно заранее изучил манеру боя Фэнга. «Удивительно, но сюда до сих пор не прилетел ни один наряд полиции. Как будто во всем районе отрубили связь, и никто не мог их вызвать. Погодите-ка! Я быстро проверил доступ в сеть и действительно обнаружил, что здесь вовсю используются глушилки. И подозреваю, не только они». Тем временем Бао решил перехватить инициативу и сменил тактику боя. Он неожиданно перестал атаковать своих противников и, облепив себя электрической пылью, встал в боевую стойку и замер. Люди Крылова тоже переводили дух. Кто-то был спокоен, другие едва заметно подрагивали. Оно и понятно, не каждый день выходишь на сражение с Титаном, особенно когда ожидал легкого избиения талантливого, но все же ратника. «Только сейчас заметил, что как минимум двое из отряда серьезно ранены». У татуированного мужика отсутствовала кисть руки, а докладывавшая Крылову девушка держалась за бок и с трудом стояла на ногах. К ее ране уже прилепили целительскую пыль, так что еще минута две и она сможет сражаться на полную. Хотя не факт, что это время у них было. Крылов сплюнул на землю, затем раскрыл резервные мешочки с пылью. Они отличались цветом, и их нетрудно было узнать. Видимо, часть основной пыли уже разрядилась, и ратник быстро произвел ротацию. «Еще не устали, русский?» — абсолютно нейтральным тоном спросил Фэнк. «Даю вам последний шанс! Уходите отсюда, иначе уже через несколько минут каждый из вас будет мертв! А мне бы не хотеть убивать сильных бойцов бесплатно! Не в мой стиле!» Похоже, он реально считает, что у отряда Крылова нет ни единого шанса. Только вот так ли это? «Это мы тебе даем последний шанс, Фэнк!» Сквозь зубы проговорил Валентин. «Улетай из страны сейчас, пока власти не узнали, насколько ты силен на самом деле». «Они все равно узнать бы, сейчас или потом, не так важно, но...» Он посмотрел по сторонам. «Если я убить девятерых ратников, то смогу передать четкие послания вашему императору. Да, наверное, так и стоит поступить». «Поэтому с этого момента...» Фэнк слегка пригнулся и отвел левую руку за спину. «Мое предложение больше не в силе!» в следующее мгновение весь переулок затопило яркой вспышки. А когда я смог рассмотреть происходящее, оказалось, что мужик без кисти уже валяется со свернутой башкой. Выглядело это жутковато. Сам ратник лежал на животе, а вот его голова смотрела в темное небо. Еще двое бойцов лежали в противоположной части улицы и не подавали никаких признаков жизни. Возникло ощущение, что китаец сам превратился в яркую вспышку, настолько быстро он двигался. Он словно шаровая молния носился между противниками, нанося им бесчисленное количество ударов. Чудовищная сила. Правда, не думаю, что ее можно использовать нон-стопом. Выглядело все это очень энергозатратно. «Бросайте!» Проревел Крылов и неожиданно запустил металлический штырь в то место, где еще секунду назад находился китаец. Двое других членов его отряда тоже запустили свои снаряды. Только сейчас стало понятно, что это какой-то новый подвид электромагнитной ловушки особого свойства. Движения Фэнга резко замедлились, и теперь он двигался почти в том же темпе, что и остальные. «Янгуэзи!» — яростно выплюнул Фэнг. Переводчик сразу же перевел это выражение как «заморские чарти». Нормально так его разозлили, раз он на китайский резко перешел. Увеличив немного зрение, увидел, что к металлическим штырям прилипло солидное количество пыли китайца. Более того, от него исходила какая-то странная пульсация, которая влияла на остальные возможности Фенга. По крайней мере, так казалось со стороны. «А ты думал, что с нами получится просто?» Со смешкой спросил Крылов. «Мы были готовы к подобным сюрпризам». Китаец посмотрел по сторонам, затем достал из-под сумка маленькую ампулу и неожиданно вколол ее себе в руку. «Посмотрим!» Он зажмурился, как будто ему было очень больно. «Как вы справитесь с этим?» Крылов не стал дожидаться, пока Фэнг перейдет в атаку, и обрушил на него несколько бирюзовых волн. «Впервые вижу подобную технику и подозреваю, что мало кто способен ее пережить». Но китаец не просто увернулся от нее, но и одновременно с этим проткнул еще трех ратников в целой каменных и электрических кольев. В обычной ситуации пыль бы отбила такую атаку, но не сейчас. У бойцов попросту закончился заряд. В живых остался только Крылов и пришедшая в себя девушка. Я непроизвольно приподнялся на месте, готовясь валить отсюда при первом удобном случае. Ну или хотя бы попытаться оказать какое-то сопротивление. Время как будто застыло. Крылов был измотан, а вокруг его тела плавало не так уж много ранговой пыли. Ратница же медленно обходила Фэнга, стараясь оказаться у него за спиной. Сам китаец тоже выглядел так себе. Как я и думал, использование столь мощных техник не прошло для него даром. Почти вся пыль осыпалась, а сам он едва стоял на ногах и тяжело дышал. Видимо, девушке тоже показалось, что Фенга можно добить. Она пустила в него несколько кислотных стрел, затем ринулась вперед, по пути создавая шипящий клинок. Но в следующее же мгновение получила сокрушительный удар ногой в живот и улетела в дальнюю часть улицы. Остался только Крылов. Бойцы медленно шли друг к другу. Каждый хотел победить, и каждый был готов к смерти. Мне даже показалось, что на их лицах играла какая-то сумасшедшая улыбка. Первым не выдержал Крылов. Он создал водную плеть и ухватил левую ногу китайца. Если еще минуту назад Фэнк без труда увернулся бы от подобной медленной для него атаки, то сейчас он ее просто перерубил и попытался контратаковать с помощью еще одной шаровой молнии. Защита Крылова сработала как надо и отбила выпад. Правда, после этого он практически остался без пыли, как, впрочем, и Фэнк. Они обменялись еще несколькими ударами. Китаец получил в живот и челюсть. Крылов уже прилетело четко в висок, из-за чего он грохнулся на землю. Фэнк собрал оставшуюся пыль и создал водный клинок. «Я же говорил тебе, русский!» С трудом произнес он, занося оружие над поверженным врагом. И все тут сегодня подохнуть!» в Следующую секунду меня как током шарахнуло. Я понял, что если не попробую атаковать его, то, скорее всего, не переживу сегодняшнюю ночь. «Уверен, что Фэнк давно засек меня, но просто решил оставить на десерт». «Готов?» — спросил я у осьминога. «Делаем!» Я ловко сиганул с крыши, потом создал вокруг себя щупальца. Фэнк словно ждал этого, поэтому начал разворачиваться в мою сторону. Только медленно как-то, словно в замедленной съемке. А может, это у меня так адреналин в крови шалил, не знаю. Но до конца развернуться у китайца не получилось». Крылов резко приподнялся и вцепился в него мертвой хваткой, дав мне необходимые две секунды. «Одар!» Сразу несколько щупалец пронзает оставшегося без защиты китайца. У его взгляде читается боль и удивление. Он медленно сползает на землю, заваливаясь на Крылова. Перед глазами появилось сразу несколько уведомлений о полученных уровнях. Быстро смахнул их, так как сейчас не до этого. Тем временем Крылов оттолкнул тело убитого. Или нет? Китайца, затем тяжело выдохнул и неожиданно захохотал. Ха-ха-ха, хорошо. -ха -ха. Сквозь смех сказал он. Отлично, Артур. Вот теперь ты точно готов к моим тренировкам.